Глава двадцать вторая. Мера нацепила самую беззаботную улыбку из знакомых ей и обернулась в сторону вновь прибывшего. «Как хорошо, что встретила вас, профессор Кут!» — проворковала она как можно ласковее, пожала плечами. «Я заблудилась. Не подскажете, как выйти к лестнице?» «Никак», — ухмыльнулся птичник. Заглянул в глаза, нависая грабителем, который собирается забрать даже знак благословения на реаля, что прячется у самого тела. Любое темное сердце найдет ее без труда, а если умудрились потерять выход, то вы не одна из нас. Вам не рассказали об этом? Те, кто послал сюда. «Не понимаю, о чем вы говорите», — нахмурилась Мера, стараясь казаться равнодушной. У меня пять кристаллов, и, как многие обычные девушки, я плохо ориентируюсь в пространстве. Облизнулась и для верности похлопала ресницами. Голлард улыбнулся. Вздохнула с облегчением. Кажется, байка про пятый кристалл сработала. Второй поворот направо, покачал головой мужчина. А дальше все время прямо. Спасибо. Почти прошептала Мера и бодро зашагала по коридору. Не успела уйти. Где-то там Томи снова начал творить заклинание, и созвучной пришлось остановиться, переждать очередную волну боли. Неловко улыбнулась и, еще раз, кивнув куду, продолжила путь. Не тут-то было. Даже вскрикнуть не успела, как Голорд мертвой хваткой ухватил ее за шею. «Какого пернатого ты тут забыла?» — поинтересовался он, сжимая так, что мера начала задыхаться. «Говорю же, заблудилась!» — тяжело выдавила созвучное, пытаясь сдержать выступившие на глазах слезы. «Отпустите!» «А идешь со мной, дорогуша!» — ухмыльнулся профессор, толкая ее вперед. И без глупостей у меня ни пятого кристалла, ни браслета. Мера кивнула, судорожно пытаясь понять, что делать дальше. Куда бежать не знает, магии нет. Так еще и от каждого заклинания скручивает в бараний рог. Самое большее, что ей удастся, это вцепиться ногтями кому-нибудь в морду. Вздохнула. Голорд ослабил хватку, подталкивая в сторону голосов. Помедлила. Изловчилась и поднырнула под его руку. Понеслась изо всех сил, надеясь, что мужчина не последует за ней. Не побежал. Слова разрезали пространство. Сначала тело скрутило боль созвучия, а следом шею обожгло заклинание — Схватилась за ошейник с амулетами, пытаясь разжать удавку. Четно. сжимал вовсе не он. Голлард хмыкнул и потянул магический поводок на себя. Перестала хватать воздуха, и мера покорно двинулась в его сторону. — Говорил же без глупостей! — осклабился птичник и снова толкнул меру в нужном направлении. Удавка ослабла, мера закашлялась и пошла, куда велели. Миновали темный без окон и ламп коридор, повернули направо и открыли массивную дверь. Голлард впихнул меру в просторную, пахнущую пылью и сушеными розовыми лепестками комнату. Сквозь стекла огромных окон проникало так мало света, что казалось, на улице сумерки. Созвучное прищурилось, гадая, защитная ли эта магия, и пытаясь разобраться, где все-таки находится и что происходит вокруг. В самом дальнем от двери углу стояли два стула. На них, на расстоянии трех шагов, ровно так, чтобы нельзя было дотянуться ногой, глядя друг на друга, сидели Лара и Панту. Судя по всему, их удерживала магия, потому что ничего похожего на веревки на стульях не было. Чуть поодаль стояла Луклей, она лениво перебирала какие-то потрепанные бумажки, но Мере стало не по себе. Показалось, что профессор ищет на страницах какое-то судьбоносное заклинание, а с другой стороны стоял тот самый высокий брюнет что беседовал с ректором. Томи, как его называла Луклей. «Томтр Далель», подсказал внутренний голос с интонацией Лиярта Кахена. «Темное сердце, не признающее не только договор, но и обычные законы». «Зачем ты приволок ее?» прошипела Луклей на Голларда. «За ней непременно притащится Магрей». А нам этот зануда совсем не нужен. Подслушивала. А заклинание памяти подчиняется только Томи. Поспешил оправдаться птичник и почти втащил меру в угол напротив. Усадил у окна. «Обездвиж ее», — подал голос Томтр. «Сначала книга, потом ненужные свидетели. Если девка не темное сердце, шутки с памятью не пройдут, придется убрать ее с дороги». Пространство снова ударило кнутом магического воздействия, и Мера поняла, что не может пошевелиться. Сил хватит, разве что повернуть голову. Вздохнула и попыталась взять себя в руки. От страха заледенели ладони, кровь прилила к лицу, и по спине забегал предательский трусливый холодок. Захотелось... Потереть предплечье, но не удалось. Мера зажмурилась. Обнадеживала одно. Пока еще никто не знает, что ее придется убить. Подняла глаза и посмотрела на старосту с кавалером. Со своего места она не видела лица Панту. Но выражение лица Лары ничего хорошего не сулило. Та будто ждала чего-то ужасного и неизбежного. Во взгляде старосты засела глухая тоска. Губы и нос покраснели. Вероятно, она плакала недавно, но сказать наверняка мера бы не взялась. Значит, ты не хочешь говорить, где книга? Строго поинтересовался Томтер и пристально взглянул на старосту. Понятия не имею, где она. Еле слышно ответила Лара. «У твоей любовницы какие-то странные фантазии о книге!» Томтер кивнул и обратился к заклинанию. Скручиваясь от выворачивающей наизнанку боли, Мера еще успела подумать, что убивать ее не придется, от такого соседства она сдохнет сама, а потом услышала крик панту и поняла, что ей, в общем-то, Еще рано жаловаться на жизнь. Студенты еще не успели сойти со сцены после прогона, когда в зал пожаловал ректор академии. Кинув на Зиланда осоловевший взгляд, он позвал в полголоса. «Профессор Магрей, вы мне нужны. Как можно скорее. Дело жизни и смерти». Зиланд хотел было выдать стандартную отговорку про занятость и пообещать зайти в любое другое удобное ректору время. Но посмотрел на мужчину и понял, медлить нельзя. Кивнул студентам, отпуская их на другую репетицию, и последовал за ректором. Не дошли до кабинета, свернули в первую попавшуюся пустую аудиторию. Здесь оказалось неожиданно холодно и приторно пахло сушеными розовыми лепестками. «Мне нужна ваша помощь, Магрей», — заговорщическим шепотом затянул ректор. «И срочно! Позвал бы и Фалиба, но тот, как всегда, в отъезде». «Случилось что-то серьезное?» — нахмурился Зиланд. «Фалиб был еще одним безбраслетным преподавателем Южной Академии, точнее, он числился тут, а на деле большую часть времени проводил в разъездах». Зачем ректору нужны два неограниченных темных сердца, можно было только гадать. «Мой сын у преступников. Ректор тяжело сглотнул. У противников договора. Я уже послал человека к властям, но не знаю, как быстро они явятся. Нужно найти панту, пока он еще жив. Поможете мне?» «Попробую». Но вы уверены, что панту еще здесь, в академии? Подозреваю, они утащили его в старую часть здания. Натужно улыбнулся ректор. Пойдемте. Все равно заклинание поиска работает только на близком расстоянии. Вздохнул и продолжил упавшим голосом. Поднял бы на уши всех, но не знаю, кому можно доверять. Магрей кивнул. Слова ректора от чего то не вызывали сомнений. Он хоть и недолюбливает власти, но человек достойный. Не мешало бы только узнать подробности. «Кто с Луклей?» – поинтересовался Зиланд, когда они подошли к двери, отделяющей новую часть академии от старой. Тут же поспешил пояснить. Не хватало еще, чтобы начальник надумал не весь что. «Будь она ни при чем, вы бы позвали и ее». «Ут и долель, пояснил ректор, набирая в грудь побольше воздуха перед тем, как пересечь границу в обитель древних. Долель тоже без браслета. Настоящий преступник». Наслышан о нем. Магрей ухмыльнулся. То, что у Луклеи нечистые на руку приятели, ни для кого не было секретом. Новостью оказалась лишь их решимость действовать столь открыто, Наверное, стоило бы испугаться, но Зилантом владело скорее любопытство, чем страх. Прекрасно понимал, с ним никто церемониться не станет, но душу захватила мальчишеская бравада. Хотелось не только выручить панту, но и испытать знакомые заклинания в деле, а не на соревнованиях. Перешагнул порог вслед за ректором и на мгновение прикрыл глаза с наслаждением ощущая, как накатывает волна силы. Браслет мешал пользоваться энергией этого места, и какое-то время, пока не привыкнет, Макс с амулетами ощущал только боль. Но для темного сердца без ограничений эта часть здания была сродни святилищу, пребывание в котором приносит только радости. Сюда заходили редко. Большинство студентов и не знали толком о старом здании. Конечно, все помнили, что когда-то здесь был Грифоний дом, место, поившее магов энергией. Но и только. Про храм, что стоял тут, кажется, вечность, почти никто не знал. Двести с лишним лет назад, сразу после подписания договора, вокруг него построили новый особняк. Но святое место вовсе не жаждала принимать всех подряд. Нетемные сердца начинали путаться еще в примыкающих к нему коридорах, а многим магам тут было не по себе из-за амулетов. И если требовалось спрятаться от внешнего мира, лучше места было не сыскать. «Зачем им панту?» — поспешил спросить Зиланд, пока ректор еще не успел начать заклинание поиска. Он знает, где книга. Вот как? Магрей строго посмотрел на собеседника, давая понять, что ожидает пояснений. Долгая история, смутился ректор. Я взял книгу. Ее легко украсть, если знаешь как. Я уже делал это когда-то. Ухмыльнулся и покачал головой. Далель обманул. Я думал, что помогаю ему с супругой, знаете, она чужая созвучная. Любить человека, предназначенного другому, очень тяжело. Сам через это прошел». Зиланд, понимающий, кивнул, а начальник продолжил. «После одного разговора с Далелем у меня возникли подозрения в его честности, и книгу я ему не дал, а через несколько дней она пропала». Думал сначала, Далель украл ее, но он продолжал донимать. «Книгу унес панту?» – удивился Магрей. «Зачем?» Билар. в сердцах махнул рукой ректор. «Вечно лезет везде. Не зря Луклей терпеть не может ее любопытство. Я пытался подкупить лисицу, чтобы она отстала от сына. В один из визитов Билар увидела книгу и взяла ее». Просто унесла. Понятия не имею, почему оставил реликвию на видном месте. Не иначе, как заклинание какое. А потом проболталась Панту. Конечно, у них же любовь. Сын ругался, говорил обидные вещи. Мы поссорились. Панту пообещал, что спрячет книгу от всех до удобного момента вернуть ее. И должно быть, так и сделал. Ректор прочистил горло. Зиланд посмотрел на него с сочувствием. Видно было, что признание дается начальнику с трудом. Сегодня они пожаловали ко мне втроем. Луклей, Ут, и Долель. Мужчина потер лицо руками. Наложили какое-то заклинание. Но я им ничего не сказал. Сумел. Долго не мог двигаться. А когда пришел в себя, отправился навестить сына. В их с комнате все вверх дном. Видимо, Долель и компания как-то докопались, что Панту в курсе про книгу. Шумно вздохнул и посмотрел так жалобно, что Магрею стало неудобно. «Поможете мне?» «Скажите, вы правда дали знать о происходящем властям?» До Зиланта? Стала постепенно доходить вся серьезность ситуации. Бал послезавтра: книгу Луклей и компании получить не должны. Да и спанту может случиться что угодно. Одним нам не справиться. Да, закивал ректор. Только мне кажется, они несерьезно относятся к угрозе, и когда придут на помощь не знаю. Ректор грустно усмехнулся и обратился к заклинанию поиска. Зиланд прикрыл глаза в тревожном ожидании. Радовало одно. Меру эта суета не коснется, все закончится раньше, чем она поймет, что происходит. Слова сработали не сразу. Ректор недолго смотрел пустым взглядом в пространство вокруг, а после кивнул Зиланду и уверенно заявил кто-то есть в старом зале для жертвоприношений. Магрей хмыкнул и направился в нужную сторону. Плана не было. Да и в зале мог прятаться кто угодно. Заклинание поиска в этих стенах иногда давало причудливые результаты. Три года назад тут пропала девушка, но магические слова упорно приводили к клетке с чучелом птицы что украшало место для сбора пожертвований в храме. Исчезнувшую позже нашли в другом месте, в старом святилище, и никто из магов так и не смог объяснить осечку заклинания. «Что будем делать после того, как найдем их?» поинтересовался Зиланд на ходу. «Просить отпустить панту бесполезно, сами понимаете». «Поторгуемся», усмехнулся ректор, и извлек из внутреннего кармана куртки великую книгу амулетов. Магрей замер в недоумении. В руках начальника определенно красовался украденный артефакт. Тот же рисунок на обложке, тот же золотой замок, не дающий открыть книгу без ключа, и даже переплет порван в том же месте. Но только что ректор утверждал, что книгу спрятал панту. Зиланд фыркнул и покачал головой. Еще раз посмотрел на том. И тут профессора посетила догадка. «Фантом? Обманка?» То ли спросил, то ли констатировал он. «Да», — ухмыльнулся ректор. И Зиланд уважительно закивал. Такую качественную пустышку изготовить было не так-то просто. Требовалось не только сила, но и умение. В конце концов, даже он не сразу понял, в чем дело, а ведь работал с книгой много и тщательно. «Значит, будем меняться?» В полголоса произнес он и посмотрел на начальника. «Не знаю, согласятся ли. Зачем им свидетели?» Попробуем вздохнул ректор. «Я знаю заклинание, чтобы освободить от ошейника Панту и Лару». Кое-кто поведал, сам того не желая. «Нам бы добраться до них, а там повоюем почти на равных. В любом случае, мне отступать некуда». Зиланд ухмыльнулся. «Ему получается тоже. Книгу надо выручать. В руках темных сердец, не признающих договор, Ее заклинания могут стать страшным оружием. Да и панту жалко. Славный парень, не хотелось бы, чтобы с ним случилось что-нибудь плохое. Прошли последний коридор и остановились перед массивной, украшенной древними письменами, дверью. Зеланд подал знак, и ректор остановился. «Я загляну». Одними губами прошептал Магрей и обратился к заклинанию. Вдох-выдох, выдох-вдох. Эти стены хоть и давали силы, но не очень любили магию. Зиланд, однако, новичком не был. Они стояли друг друга. Профессор Магрей и древний храм. Бой получился тяжелым. Энергия заклинания вязла в древних камнях, но человек победил. Постепенно слова заработали, и темное сердце нырнул сознанием в комнату. Странная, да спокойная картина, практически идиллия. Склонившаяся над потрепанными страницами луклей, Выглядывающий в почти неприницаемое окно Кут. В книгах говорилось, эти окна иногда смотрят в другой мир. Но Зеланд не верил легендам. Просто стекло испортилось от времени, вот и не пропускает свет. Вздохнул и скользнул взглядом по углам. Дальше от входа сидели заплаканная Лара и измученный Панту а напротив на полу, свернувшись в едва заметный комочек, обнимала колени мера, растрепанная, истерзанная, беззащитная. Магрей почувствовал, как кровь приливает к лицу и начинает стучать в висках. Разум постепенно захватывали злость и тревога. «Зачем этим прохиндеям его мера?» Она даже не темное сердце, и к книге не имеет никакого отношения. Отпустил заклинание и покачал головой. Как оказалось тут созвучное, неизвестно. Разве что набрела на них случайно. Кретин знал же, что не стоит отпускать ее ни на минуту. Нет, взыграло проклятое самолюбие. Выяснил бы потом, что там с принцем. Главное, она была бы рядом, живая и невредимая. А теперь? И что делать, непонятно. Устраивать драку нельзя. Воздействие чужой магии так болезненно, что может убить. А так им никого не отдадут. В этом Магрей был совершенно уверен. «Ну что там?» Еле слышно поинтересовался ректор, отвлекая от раздумий. Далели нет» шепнул Зиланд. «Можете прочесть заклинание освобождения для Панту и Лары». Попробуем, вдруг получится и на расстоянии». Ректор кивнул, давая знать, что понимает план Магрея. «Да, Лара и Панту не сразу сообразят, что свободны от шейных амулетов, но врываться к преступникам лучше, когда молодежь готова будет прийти на помощь». Шансов на победу окажется больше, особенно если Далель пробудет вдали достаточно долго. Начальник зашептал заветные слова, а Зиланд закрыл глаза, пытаясь вспомнить хоть одно заклинание, чтобы оградить меру от магического воздействия. Как на зло в голову лезла ненужная чушь. Перебрав в памяти все, От заклинания защиты от магических ударов до ограничения действия чужой силы, Магрей решил наложить простой щит. Все равно ничего специального в голову не приходило, а тот должен работать для любого типа поля. Оставалось только дождаться, когда ректор закончит со шейниками и уступит ему место ближе к двери. В этих стенах даже маленькие расстояния играли существенную роль. «Думаю, получилось». Тяжело выдохнул спутник, через несколько минут шепота в пустое пространство. Магрей столкнулся с ним взглядом и мысленно поежился. Сколько отчаянной решимости было в этих глазах. Стало очевидно. Спокойствие напускное. Начальник ни в чем не уверен и волнуется за сына. Ректор уточнил, План не меняется. Пытаемся договориться или прорываемся, пока не пришел Далель. Зиланд открыл рот ответить, попросить времени на еще одно заклинание. Не успел. Яркий луч чужого удара прорезал пространство. Магрей, не задумываясь, выставил щит. Два слова, и атака захлебнулась ответным воздействием. Вздохнул. Кажется, на этот раз пронесло. «Томтр, мы принесли книгу», — раздался из-за спины голос ректора. «Мы не хотим борьбы, хотим обмена». «Зачем мне обмен?» — ответили из противоположной стороны коридора. «Раз книга с вами, я доберусь до нее и после вашей смерти». Зиланд только покачал головой. «Чего-то подобного Он и ожидал.